С самого начала учебного года меня осаждали вопросы. Чем старше становишься, тем их больше, самых разных. По поводу Элизабет, я, кажется, нашел удовлетворительное объяснение. Но что касается моей проблемы с тенями, тут был полный мрак. Почему это случилось именно со мной? Только ли я один могу с ними разговаривать? Что делать, если это снова случится, когда я с кем-нибудь пересекусь тенями? Каждое утро... Перед уходом в школу я слушал прогноз погоды. Чтобы мама не удивлялась, я предложил учителю естествознания сделать доклад о глобальном потеплении климата, и он очень обрадовался. Мама даже решила мне помочь, и если в газете появлялась статья по экологии, вырезала ее для меня». Вечером она мне ее читала вслух, и мы наклеивали вырезку на большую общую тетрадь. Мама хотела купить тетрадь в супермаркете, но я уговорил ее пойти в пищебумажный магазин на церковной площади. «Дама-синоптик обещала полнолуние в конце недели, в ночь с субботы на воскресенье. Эта информация заставила меня глубоко задуматься, действовать или не действовать, как сказал бы мой друг Люк, будь он родственником Гамлетова-создателя». С наступлением погожих дней я старался не стоять подолгу рядом с кем-нибудь из ребят, если двор был залит солнцем. В то же время у меня появилось чувство, будто я упускаю что-то очень важное, а не для того ли Бог взорвал газовую цистерну в моей школе, чтобы подать мне знак, что-то вроде «Я с тебя глаз не спускаю, ты думаешь, для того я наделил тебя этим даром, чтобы ты жил дальше, как ни в чем не бывало». В тот четверг я думал обо всем этом, когда Ив подсел ко мне на скамейку, где я любил сидеть и размышлять. «Ну, как твой альбом? Дело продвигается?» «Времени сейчас мало. Я готовлю доклад». Тень Ива лежала совсем рядом с моей. «А я сделал то, что ты мне тогда посоветовал». Я начисто забыл, что советовал Иву. «Я переписал мамино письмо, как помню. Не слово в слово, но главное сумел воспроизвести. Знаешь, это была хорошая мысль. Почерк, конечно, не ее, но я его перечитываю почти с теми же чувствами. А что ваша мама писала вам в том письме? Или это не скромный вопрос?» Ив помолчал, прежде чем ответить, и тихо сказал, что она меня любит. «А, немного вам пришлось переписывать». Я наклонился к нему, потому что говорил он почти шепотом и сам не заметил, как наши тени пересеклись. То, что открылось мне после этого, ошеломило меня. Письма от мамы не существовало. На страницах альбома, сгоревшего в сторожке, были только его письма, которые он не писал ей всю жизнь. Мама Ива умерла, рожая его, задолго до того, как он научился читать. У меня на глаза навернулись слезы, не из-за преждевременной смерти его мамы, а из-за его лжи. Представьте, как плохо должно быть человеку, если он выдумал переписку с матерью, которой никогда не знал. Его жизнь была как бездонный колодец, колодец печали, который невозможно заполнить, и Ив только и смог, что накрыть его крышкой из несуществующего письма. Все это нашептало мне на ухо его тень. Я сказал, что мне надо подготовиться к уроку, извинился, поклявшись прийти на следующей переменке, и убежал со всех ног. Добежав до галереи, я почувствовал себя трусом. Мне было стыдно весь урок мадам Шефер, но я так и не нашел в себе сил вернуться к моему другу-сторожу, как обещал. «Дома мама сообщила мне, что вечером по телевизору покажут документальный фильм о вырубке лесов Амазонки. Она приготовила поднос с ужином, чтобы поесть на диване в гостиной. Усадив меня перед телевизором, принесла мне тетрадь и карандаш и сама села рядом. С ума сойти! Сколько животных, обреченных на бегство и вымирание только потому, что люди любят деньги до потери разума!» Пока мы наблюдали, не в силах ничем помочь, за гибелью бразильских ленивцев, эти животные были мне чем-то очень близки, мама разрезала курицу. В середине передачи я посмотрел на куриные косточки и пообещал себе, что стану вегетарианцем, как только смогу. Комментатор на экране объяснял принцип эвапотранспирации. Это оказалось довольно просто. Земля под деревьями потеет, как мы под волосами. Под планеты, испаряясь, поднимается вверх и образует облака. Когда они разбухают, идет дождь, дающий воду, необходимую деревьям, чтобы расти и размножаться. Надо признать, система в целом неплохо придуманная. Естественно, если земля будет продолжать лысеть, пота не станет, а значит не станет и облаков, представьте, каково будет жить в мире без облаков, особенно мне. Жизнь порой шутит с нами шутки. Я придумал доклад для отвода глаз, даже не подозревая, как близко затрагивает меня эта тема. Мама уснула. Я прибавил звук телевизора для проверки. Она спала крепко. Опять у нее выдался утомительный день. Мне было тяжело видеть ее в таком состоянии, тем более не стоило ее будить. Я убавил звук и тихонько поднялся на чердак. Так же, как в прошлый раз, я встал прямо спиной к окну, сжав кулаки. Мое сердце отбивало 110 ударов в минуту от страха ровно в 22 часа появилась тень, сначала едва заметная, не толще карандашного штриха на полу чердака. Она постепенно сгущалась. Я стоял оцепенев и хотел бы что-то сделать, но не мог шевельнуть и пальцем. Моей тени бы тоже лежать неподвижно. Но она зашевелилась, подняла руки, тогда как мои были опущены. Голова тени склонилась вправо, влево, повернулась в профиль. И хотите, верьте, хотите, нет, показала мне язык. Да, можно бояться и смеяться одновременно. Не думайте, что это несовместимо. Тень вытянулась под моими ногами и причудливо изломалась на разбросанных по полу картонках. Она скользнула между чемоданами, и ее рука легла на какую-то коробку, как будто тень оперлась на нее. «Ты чья?» – прошептал я. «Твоя! Чья же еще, по-твоему? Я твоя тень!» «Докажи!» «Открой эту коробку, сам увидишь. Я приготовила для тебя подарочек». Я сделал три шага вперед, тень отступила. «Не верхнюю, ее ты уже открывал. Возьми ту, что под ней». Я повиновался. Положил на пол первую коробку и открыл крышку второй. Она была полна фотографий, которых я раньше никогда не видел. На них был я в день моего рождения. Я походил на большой сморщенный огурец, только не такой зеленый и с глазами. Не сказать, чтобы я обрадовался подарку. Я не понравился себе на этих снимках. «Посмотри следующую фотографию», — велела тень. Отец держал меня на руках, прижимая к себе. Его глаза были устремлены на меня, и он улыбался. Такой улыбки я никогда у него не видел. Я подошел к окну, чтобы лучше рассмотреть лицо отца. Его глаза сияли тем же светом, что и в день свадьбы с мамой. «Вот видишь?» прошелестела тень. «Он любил тебя с первых минут твоей жизни. Он, наверное, никогда не находил слов, чтобы это выразить, но ведь этот снимок стоит всех красивых фраз, которые тебе хотелось услышать». Я все смотрел и смотрел на фотографию. Было до чертиков приятно видеть себя на руках у отца. Я спрятал ее в карман пижамной куртки, чтобы не расставаться. «А теперь сядь», — сказала тень. «Надо поговорить». Я сел на пол по-турецки. Тень уселась в той же позе напротив меня. Мне показалось, что она повернулась ко мне спиной, но это была лишь игра лунного луча. «У тебя редкий дар, и ты должен им пользоваться, хоть он тебя и пугает». «Зачем? Ты ведь счастлив, что увидел этот снимок, правда?» «Я не знаю, можно ли назвать это счастлив, но фотография папы, держащего меня на руках, принесла мне покой». Я пожал плечами. Если он не давал о себе знать после ухода, значит, наверное, просто не мог. Такая любовь не может исчезнуть без следа за несколько месяцев. Он, конечно же, еще меня любит. Именно так, — продолжала тень, как будто читая мои мысли. Найди для каждого, чью тень ты похищаешь, немного света, который озарит их жизнь, маленький кусочек их скрытой памяти. Это все, о чем мы тебя просим. Мы... «Мы тени — тени!» — шепнула та, кому я обращался. «Ты действительно моя?» — спросил я. «Твоя? Ива? Люка? Или Маркиса? Какая разница? Скажем так, я уполномоченная, вроде старосты класса?» Я улыбнулся. Мне было понятно, что она имеет в виду. Чья-то рука легла на мое плечо, и я вскрикнул. Обернувшись, я увидел перед собой мамино лицо. «Ты разговариваешь со своей тенью, милый?» На короткий миг я понадеялся, что она все поняла и знает, что со мной произошло, но она смотрела на меня с умильным и сокрушенным видом. Нет, ей не дано знать такие вещи. Она просто слышала мой голос на чердаке, а я-то на сей раз чуть было не угодил к психологу. Мама обняла меня и крепко-крепко прижала к себе. — Тебе так одиноко? — спросила она. — Нет, честное слово, нет, — ответил я, чтобы успокоить ее. — Я просто играл. Мама на коленях подползла к слуховому окну, приблизила лицо к стеклу. «Красивый вид отсюда! Я так давно не поднималась на чердак. Иди сюда, сядь со мной и расскажи, о чем ты говорил с твоей тенью». Обернувшись, я увидел мамину тень на полу рядом с моей. И тогда я в свою очередь крепко обнял маму и отдал ей всю любовь, какую только мог.